Глава 16 Меня словно жидким азотом обдали. Самое неожиданное завершение визита к врачу ошарашило так, что я не могла повернуться. Вдруг он исчезнет, и з ы д е т «А вы?» — уточнила врач, глядя мне за спину. А у меня мороз по коже до сих пор не прошел от голоса Донского. Каким ветром его занесло? Неужели воплощается в жизнь мой самый сокровенный страх? Если о беременности узнал Валера, Значит, может узнать и его отец. А я больше никогда не допущу повторения прошлого. Он мне никто. Не поворачиваясь, ответила врачу как можно равнодушней. Вы проводите его из кабинета, пожалуйста. Я отец ребенка. Раздалось прямо за моей спиной. Так и чувствовалось давление сверху. Почему встал над духом? Пусть катится ко всем чертям. От него одни неприятности. Что говорит, что отец ребенка? Никогда. Этот ребенок только мой. С чего ты взял? Я повернулась. Пришлось задрать голову, чтобы заглянуть в лицо Валерии. Ха, да он в жизни не завязывал свитер на плечах. И футболок пола на нем не помню, как и брюк со стрелками. Особенно бежевого цвета. Прямо дуванчик, а не мужчина. Примерный с е м ь и н и н Видимо, так и подумала мой врач. Потому что посмотрела на меня со скрытым осуждением. Я бы даже назвала это взгляд мамы. который словно говорил «Ну что ты артачишься? Посмотри, какой мужик! Хороший! Не и с т е р и Донской даже не отреагировал на мой вопрос, с участием спросив у врача «Как состояние будущей мамы и ребенка?» Доктор аж расцвела. «Ну какой заботливый! Посмотрите! А вы его критикуете! Я много пар вижу, глаз н а м е т а Поверьте, Валерий, он будет отличным отцом! Даже если вы поссорились...» Оставьте все перипетии за дверью кабинета. Глаз н а м е т о н наверное, косит, или она плохо его рассмотрела. Вроде и добродушная, желает только помирить пару. Вот только сейчас это раздражает жутко. Учитывая удушливый страх, который не отпускал с появлением Донского в кабинете, захотелось сменить не только врача и клинику, но и страну. Кстати, может быть, прекрасной идеей, почему я раньше об этом не подумала? «Работать по интернету можно из любой точки мира. Он не отец. Точка. Вы сможете справиться с ситуацией? Или мне стоит поискать другую клинику для ведения беременности?» Строго спросила, собрав всю смелость и наглость в кулак. Доктор оскорбленно прострелила меня взглядом, но быстро взяла себя в руки. Обратилась к Валере. и «Мужчина, выйдите, пожалуйста». А потом подмигнула ему втихаря, думая, что я не вижу. м о заходите позже, все расскажу. Похоже, придется менять клинику и врача. Наверное, я сошла с ума, но была даже рада, что узнала про темные дела Донского старшего. Почему? Потому что сейчас я не колебалась. Я знала, что у нас с Валерой нет вариантов быть вместе. Что не хочу трястись от страха, что отец отца ребенка попытается дотянуться до меня и в этот раз. Кто знает, что ждать от такого человека и на что он способен. Может даже подстроить несчастный случай для неугодной? Сделать так, чтобы мне выписали н е т е лекарства? Или под видом витаминов, чтобы мне продали или выдали по рецепту совсем другое? — Стой, Лер! — крик Валера только прибавил мне скорости. — Да постой же ты! — Донской догнал меня и поравнялся. — Давай подвезу, поговорим. — Нам не о чем говорить. — Лера, это мой ребенок. Не рассказывай только, что он от левого мужика, не поверю. «Не верь!» Я задумалась на минуту, как себя вести. «Сказать, как есть, на душе? Или отпираться до последнего?» о п о п р о б у ю прощупать почву». «Все равно кто отец. Ты можешь взять на себя ответственность. Ты, который по велению отца даже женился, столько лет мучился с наркоманкой. Да, почет тебе и хвала, что отнесся по-человечески к ней. Но не считаешь, что ты прятался в панцирь? Где мужские поступки?» Где борьба за свою жизнь и счастье? Почему твой отец смог найти меня много лет назад, а ты нет? И хочешь, чтобы я после нашего пролога-триллера вдруг продолжила роман? Валера выглядел так, словно его огрели бревном по голове, а потом еще пощечин надавали. А мне стоило только начать, как я выложила все, что думаю, как на духу. Что молчишь? Думаешь, вырос? Можешь гарантировать, что папа снова не вмешается в твою жизнь. Я была беспощадна, как и Донской старший со мной. От его рода мне точно нужно держаться подальше. Я дышала часто, возбужденно. Мне казалось, что во мне сейчас такая сила возмущения, что я могу свернуть горы. Не ожидала, что новая роль даст мне столько сил противостоять миру. Валера молчал. Глаза сузились, челюсть схлопнулась, но ни слова не в ы р в а л о с ь Красный. Даже с оттенком багрового заката он сжимал кулаки и смотрел на меня, а потом выдавил с величайшим трудом. «Я докажу тебе, Фыр. Себе сначала докажи». Я развернулась на месте и пошла прочь, чувствуя, что сказала все как надо. На следующий день случилось неожиданное. Прямо во время видеосвязи Роману Андреевичу стало плохо. Он заметно побледнел, даже посерел и как-то весь скукожился. поморщился от боли и рвано выдохнул. «Что-то мне нехорошо», признался он, опустив голову. «Вызвать скорую?» Понимая, что больному может просто не хватить сил на вызов не от ложки, спросила я. «Не», — сначала сказал шеф, а потом, качнувшись, передумал. «Давай». И тут Роман Андреевич упал со стула в бок, свалив рукой стопку документов. Я подскочила на месте, слушая гудки в трубке и глядя в монитор. «Экстренная служба». Я торопливо рассказала, что случилось, назвала адрес офиса и свои данные. На экране ничего не менялось. Роман Андреевич не вставал. А ведь последнее время работал как прокаженный. Проскальзывали фразы, что вынужден взять под свое крыло и Даниила, лишь бы справиться с объемом. И вот тебе на. Организм не выдержал. Надеюсь, что ничего серьезного не случилось. что капельницы и пара дней в больнице поставят босса на ноги. Вызвав скорую, я, недолго думая, быстро нашла контакты Дани в записной книжке и набрала его с нового номера телефона, куда перенесла все данные. «Да», — ответил он в трубке, как незнакомец. «Даня, Роману Андреевичу плохо в его кабинете, быстрее!» Без предисловий сказала в трубку и с облегчением выдохнула, когда услышала. «Понял. Никаких лишних вопросов не задавал». Не выяснял, кто звонит, и уже через 10 секунд я увидела, как в кабинет залетает Даня, а за ним еще двое коллег с водой и аптечкой. «Я вызвала скорую!» — крикнула по связи и увидела, как молодой мужчина кивнул в монитор. «Лера!» — удивилась Таня, моя бывшая коллега. «Татьяна, воды!» — окликнул ее Даня, переводя внимание с меня на шефа. «Как он дышит?» — я не могла отключиться, пока не узнаю, все ли в относительном порядке. «Дышит, это все, что могу пока сказать!» Раздалось с того конца связи, и рука Дани потянулась к ноутбуку. «Я тебе потом напишу о его состоянии, а пока отключаю». Хлоп, окошко связи исчезло, а на сердце по-прежнему было тяжело. Через два часа пришло сообщение. «Шеф в отделении ПСО. Состояние стабильное. Все остальное скажет лечащий врач завтра». И я выдохнула от облегчения. чувство, что шатающийся мир стал качаться чуть меньше.